Страница 119, глава 2, Василий Андреевич Жуковский, 1783-1852. Жуковский, первый русский романтик, сыграл выдающуюся роль Формирование романтического направления русской литературы. Вместе с другими прогрессивными литературными деятелями начала XIX века он способствовал подготовке переворота в русской литературе, произведенного Пушкиным. В творчестве Жуковского отразилось переходное состояние в котором находилась русская жизнь того времени. Но, будучи учителем Пушкина, так же, как и батюшков, он не пошел вместе с Пушкиным по пути революционного романтизма и реализма, и потому оказался в числе тех, кто стал отставать от развития жизни и литературы. Формирование личности – Жуковского. Одной из особенностей романтической поэзии Жуковского был ее глубоко личный характер. О своем раннем творчестве поэт писал «Для меня в то время была жизнь и поэзия одно». Эти слова с полным правом можно отнести ко всей поэзии Жуковского. Она была тесно связана с его жизнью. Белинский отметил это как явление новое для русской литературы. До Жуковского и вот стад на Руси никто и не подозревал, что жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзией и чтобы произведения поэта могли быть вместе и лучшими его биографии Седьмой том, 190-я страница. Если знакомство с жизнью поэта необходимо для понимания его творчества, то к Жуковскому это относится в наибольшей степени. Василий Андреевич Жуковский родился 29 января 1783 года в селе Мишинском, близ города Белева, Тульской губернии. Он был внебрачным сыном богатого помещика Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, попавшей в Россию в числе пленных, взятых при осаде крепости Бендеры. Сальху назвали Елизаветой Дементьевной. Мальчику была дана фамилия усыновившего его помещика Андрея Григорьевича Жуковского, который жил на положении приживальщика в доме Буниных. Страница 120. Положение незаконного сына в доме, где мать не пользовалась одинаковыми правами с другими членами семьи, болезненно отражалось на душевном состоянии мальчика. Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, вспоминал Жуковский в дневнике 805 года. Я видел вокруг себя людей, мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву. Я привыкал отделять себя от всех потому что никто не принимал во мне какого-либо участия. И поэтому всякое участие ко мне казалось мне милостью. Я был всегда один. Мне тяжело было постоянно. Отсюда чувство одиночества меланхолические. Переживание мечтательность. Родственную среду Жуковский нашел позднее в семье замужней дочери Буниных Екатерины Афанасьевны Протасовой, которая стала его воспитательницей. Образование Жуковский получил в Московском университетском благородном пансионе где он пробыл четыре года, до 80 го Педагогические принципы инпансиона определялись сочетанием религиозно-моралистических норм, нечуждых масонства и гражданско-патриотических понятий о любви к Отечеству, не выходящих за рамки традиционных общественно-политических взглядов. Литературное воспитание основывалось на традициях классицизма, осложненных, однако, интересом к новой сентиментальной поэзии. Литературное образование в пансионе состояло не только в изучении литературы, но и в самостоятельном творчестве воспитанников. Пробовал свои силы и Жуковский. Преимущества в жанрах философской оды и прозаических рассуждений на тему морали. Его ученические произведения печатались в периодических изданиях, выходивших при пансионе. Ода была, оды были написаны в духе Державина, Ломоносова, Добродетель, Мир, Герой а в духе сентименталистов появилось произведение «Майское утро». Большое значение для Жуковского имело сближение его с семьёй Тургеневых. Глава семьи Иван Петрович Тургенев, масон и друг Новикова, человек прогрессивных взглядов, состоял директором Московского университета и университетского пансиона. Его дети, сверстник Жуковского Александр и младший по возрасту Николай, будущий видный деятель декабристского движения, принадлежали к числу образованнейших и передовых людей своего времени. Жуковский всю жизнь был в большой близости с Александром Ивановичем Тургеневым, но особенно подружился он со старшим сыном, Андреем. Андрей был почитателем Гетта и первый перевел на русский язык Страдания молодого вертера Гетта. Андрей организовал дружеское литературное общество, в куда вошел и Жуковский. Участие в этом обществе было важным моментом духовном развитии Жуковского, способствовало формированию его литературных взглядов в новом романтическом направлении, страница 121. В 1802 году Жуковский уезжает из Москвы в Мишенское. Его тянет к родным в деревню, к природе. Он привозит с собой целую библиотеку. Ему хочется пополнить свое образование, заняться самостоятельным трудом, самовоспитанием и писать стихи. Первый период творчества. Формирование Жуковского как поэта началось на рубеже ещё XVIII и начала XIX столетий в период крупных успехов и широкой популярности сентиментализма. Молодой Жуковский испытал на себя большое влияние Карамзина, который навсегда сохранил для поэта-романтика высокий авторитет. К воздействиям русского сентиментализма присоединились увлечения – родственными явлениями западноевропейской литературы, которая в это время, пережив эпоху чувствительности, стояла в преддверии романтизма. Особенный успех выпал на долю английской сентиментальной и предромантической поэзии «Юнг, Грей, Осиан, которые получили общеевропейское значение. Жуковский еще в пансионе познакомился с новыми течениями английской литературы и нашел в них много близкого своему сентиментальному умонастроению. В первый период своего творчества Жуковский выступает как поэт-сентименталист, отдававший, впрочем, неизбежную дань и классицизму. Типичным для сентименталиста было уже первое напечатанное в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» – журнал так назывался – за 1797 год стихотворение Жуковского «Майское утро», в котором поэт приходил к мысли о том, что жизнь – бездна слёз и страданий и что счастье ждет человека только в могиле. И вот в том же духе написаны и ранее прозаические размышления Жуковского. Мысли при гробнице, мысли на кладбище, 1800 год, влияние Юнга, Грея здесь очень заметно. Плюс к тому собственное переживание, собственного неудавшегося ни детства, ни юности. Так подошёл начинающий поэт к переводу наиболее популярного произведения Грея «Элегия», написанная на сельском кладбище. Стихотворение Жуковского появилось в конце 802 года «Вестники Европы» под заглавием «Сельское кладбище Греева». Элегия, переведенная с английского. Для поэта-переводчика это было средством выразить собственное раздумья, настроение. Элегия начиналась с характерным для эпохи чувствительности пейзажем. Туманный сумрак, луна, тёмные сосны, вязы, дикая сова, таящаяся под древним сводом башни, тишина, изредка нарушаемая жужжанием вечернего жука или унылым звоном рогов колокольчиков, привязанных к рогам домашних животных. И вот такое видение помогало читателю почувствовать настроение поэта, овладевшее им. На кладбище. Поэт пришел на сельское кладбище, где покоятся праотцы села, простые люди. Его раздумя поэтому принимают окраску социальную, равенство всех перед лицом смерти, скромный, но полезный труд почивших поселян условия жизни, лишившие их возможности проявить свои богатые дары сердца, ума или совершить какой-то подвиг. Вот предмет размышления поэта на этом сельском кладбище. В конце легии возникает образ сентиментального поэта, друга почивших который уныло, задумчиво, молчаливо наблюдает за тихой зарёй и, склонив голову, ходит в Дубраву лить слезы. Скоро и он нашел в могиле приют от всех земных тревог. Перевод Жуковского произвёл большое впечатление на читателя и своим меланхолическим тоном – и необыкновенной теплотой чувства и совершенством поэтического языка, музыкой стиха. Страница 122. Наиболее значительной элегией Жуковского в ранний период является стихотворение «Вечер», уже напечатанный вестники Европы в 1807 году. Элегия начинается ли... Лирической картиной вечера, в которой видна тонкая кисть художника. Лирический характер придается пейзажу постоянными восклицаниями, в которых тот или иной признак наступающего вечера не просто отмечается, но как бы оценивается в его воздействии на человека. Как слит... С прохладою растений фимеам, Как сладко в тишине у брега Струй плескания, Как тихо веяние зефира по водам И гибкой ивы трепетанье. Но природа не только вызывает у поэта Тот или иной эмоциональный отклик, Она рождает мечты, воспоминания и мысли. Раскрывая свой внутренний мир, поэт вспоминает о священном круге друзей, которых объединяли не только бакховы пиры при шуме зимних вьюг, но и песни пламенной и музам, и свободе. Все это ушло, каждый идет своей тропою, Иных уже нет. Но поэт надеется, Что воспоминания о радостях души Будут сильнее суетных интересов. Свое призвание Жуковский видит в том, Чтобы брести неведомой стезёй, Быть другом мирных сел. Любить красы природы, Дышать над сумраком дубравной тишиной И взор склонив на пенные воды Творца друзей, любовь и счастье воспевать. Страница 123. В конце легии опять возникает мысль о близкой Смерть. Уже в этих ранних произведениях нельзя не почувствовать стихов пленительную сладость, которая по справедливому суждению Пушкина свойственна была поэзии Жуковского. Меланхолия, превратившаяся у эпигонов Карамзина в условно-литературный шаблон, в лирике Жуковского стала конкретным, реальным психическим состоянием, для которого поэт нашёл адекватное и разнообразное средство выражения. Глубоко пережитое автором чувство не могло воздействовать на читателя. И легия вечер обогащала его внутренний мир, развивала у него способность восприятия природы. Увлекал и самый колорит пейзажа всей обстановкой, Как откровения новой неведомой доселе поэзии Могли восприниматься следующие, например, строки. Луны ущербный лик встает из-за холмов, А тихое небес задумчивых светило, Как зыблится твой блеск на сумраке лесов, как бледно брек ты озарила! Помимо изобразительной точности в описании лунного света, помимо впечатляющей выразительности передачи настроения, здесь не могла не поражать музыка стиха. Плавность ритма шестистопных ямбов, Периодически замыкаемых четырехстопной концовкой стропы, Перекличка гласных, согласных звуков, Луны ущербный лик, Зыблится твой блеск, Бледно брек. Первая баллады как начало нового периода творчества. Жуковский писал лирические стихотворения на всём протяжении своего творческого пути, но он не случайно получил прозвище «балладника». Популярность Жуковскому принесли прежде всего баллады. С этим жанром ассоциировалось представление о начале русского романтизма. Баллада появилась в русской литературе Дожуковского, Раиса, древняя баллада Карамзина, Гром Вау, каменьего члена вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Но ранее русские баллады прошли незамеченными потому что у них не было еще романтизма, который одушевлён, были баллады Жуковского. В 1808 году в Вестнике Европы появилась первая баллада Жуковского «Людмила» с подзаголовком «Русская баллада» и с примечанием «Подражание Биргеровой Леноре». Страница 124. Бюргер, отвечая возрастающему интересу к народной поэзии, использовал в своей балладе немецкие народные предания, а Жуковский пытается создать русскую балладу. Он изменяет имя героини, переносит действия на Русь, придает обстановке некоторые исторические черты – рать славян, дружина – Литва, Нарва, как места, с которыми связаны военные действия. Иногда вводят народно политические выражения, Борзый конь, ветер буйный. Но это было сделано еще очень робко, и не в этом было назначение Людмилы. В Баладе Жуковский перед русским читателем в живых образах, картинах, в увлекательном сюжете раскрыл неведомый ранее романтический мир. В Людмиле затрагивается тема любви и смерти. Героиня не верит в вечную силу любви и желает смерти, но не в надежде. На сладкий час соединения, А в полной безнадежности. Милый друг, всему конец, Что прошло невозвратимо. Небо к нам неумолимо. Мать Людмилы предостерегает героиню От греховного ропота на проведение. О том же говорит и Жуковский – смертный хропот безрассуден. Однако романтический смысл баллады не сводится к релиозно-моральной идее. Людмила пожелала смерти и получила ее, Но неверие в загробную встречу с любимым привело героиню к тому, что они – Соединяется не вечной жизнью, а вечной смертью в холодном гробу. Героиня баллады изменила романтическому миропониманию, романтическому идеалу. «Верь тому, что сердце скажет», – призывал Жуковский. «Сердце верить отказалось в отчаянии», – признается Людмила. Это и привело ее к гибели. В балладах Жуковского романтика фантастического и ужасного облекала переживания, близкие человеку переходной эпохи, с ее ожиданием чего-то нового, тревогой перед новым. Выражение Горького Романтизм этой баллады, по словам Белинского, заключается не только в ее содержании, но и в фантастическом колорите красок которыми оживлена местами это детские простодушные легенды. Критик признает откровением тайны романтизма описание ночной скачки Людмилы с ее мертвым женихом. 7 глава 169 страница это. Но Жиковский, видимо, не был удовлетворен своим произведением. В 2013 году в Европы» он напечатал новую балладу на тот же сюжет – название «Светлана». Сноска Ленору Бюргевера Жуковский снова перевел в начало 30-х годов, стараясь быть ближе к подлиннику. Эта баллада стала еще более популярной, чем Людмила. Жуковского нередко именовали певцом Светланы. Эту балладу и имя героини вспоминал Пушкин, описывая сон Татьяны. Критик декабрийский Кифельбекер одобрил Светлану, найдя в ней некоторые черты народности. Они действительно присущи новой балладе. Весь сюжет трактован в рамках бытовой сцены – «Гадание девушек» в «Крещенский вечерок», что дало поэту возможность воспроизвести черты русского национального быта, народных обычаев. Жуковский стремится передать и некоторые особенности бытовой речи, что, подруженька, с тобою, вымолви словечко, слушай песни круговой, вынь себе колечко, обращается девушка к Светлане, перенесение действия в условия повседневного быта заставило автора отказаться от фантастики и мотивировать сверхъестественный ход событий сном героини. Угрожающее Светлане соединение с мертвым женихом оказывается мрачным сновидением и, проснувшись, она возвращается в обычную обстановку, а действие приходит к благополучной развязке, появляется живой и по-прежнему любящий жених. Посвятив балладу Протасовой, Жуковский обращается к ней, называя ее «Моей Светланой» с разъяснением идеи произведения. Светлана, в отличие от Людмилы, не возроптала на проведение и поэтому обрела счастье. Но и в этой балладе идейный смысл не сводится к такой прописной морали. Как и в лирике этих лет, Жуковский верит в вечность любви, счастья, условием чего является верность до гроба и за гробом. Им лишь сердце дышит, говорит Светлана о любимом. И о ее друге сказано – всё тот же он в опыте разлуки. Любовь торжествует над смертью – вот романтическая идея баллады. В Светлане намечался иной по сравнению с Людмилой путь Жуковского. Поэт, в сущности, отказывался от балладной фантастики, от таинственного, ужасного, не боясь ввести в балладу даже элементы шутки, хотя это противоречило жанровой традиции. Вместе с тем Жуковский придавал произведению национальную окраску, отвечая одному из требований романтизма. Но в последующих своих балладах по этому пути он не пошел. Эту задачу, как мы увидим дальше, поставил перед собой Катенин, полемически выступивший против баллад Жуковского. Страница 126. В годы, разделяющие Людмилу и Светлану, Жуковский написал и опубликовал еще две баллады. Одна из них, Кассандра, в 1809 году начинает цикл переводов Жуковского из Шиллера, а другая, Громобой, 10 год, вместе с поздней написанной балладой Вадим вошла в состав поэмы 12 спящих дев». Баллада Вадим писала с 1814-18 год. И здесь использован сюжет прозаического романа немецкого писателя-предромантика Шписа 12 спящих девушек. История о привидениях». Назвах Громобоя, как и Людмилу русской баллады, Жуковский переносит действия в Древнюю Русь, на берега Днепра. Но ни имя героя, ни его характер, ни обстановка действия, ни самый сюжет не приобрели у Жуковского сколько-нибудь заметного русского колорита. «Громобой» ближе к традиционному жанру романтической баллады, чем Светлана. В истории человека, продавшего дьяволу не только свою душу, но и души своих двенадцати дочерей, доминирует фантастическое, ужасное потустороннее. Развязки в громобою нет. Дальнейшая судьба героя и двенадцати дев излагается уже в один. Романтическая лирика 1808 1812 -го годов. Закономерность перехода от сентиментализма к романтизму в творчестве Жуковского проявилась в те же годы и в лирических жанрах, к рассмотрению которых мы возвращаемся. Уже в элегии вечер начинает звучать романтические мотивы. Сижу, задумавшись, «В душе моей мечты к протекшим временам лечу воспоминанием». В 1808-12 годах Жуковский создает лирический цикл, в котором раскрываются мечты поэта, вырисовывается субъективный романтический мир, возникший в его воображении, как противопоставление печальной действительности. Два события жизни Жуковского нашли отражение в его романтической лирике этих лет «Потеря друга», смерть Андрея Тургенева и Неразрешенная любовь». В 1805 году Жуковский начал давать уроки своим племянницам, Марии Андреевне и Александре Андреевне Протасовым, дочерям его воспитательницы Екатерина Афанасьевна. Молодой поэт увлекся Машей Протасовой, и скоро это увлечение перешло в глубокую любовь, встретившую ответное чувство. Но мечта о семейном счастье оказалась для Жуковского неосуществимой. Сама Протасова решительно воспротивилась браку, считая его недопустимым для кровной родства и запретила Жуковскому, говорит Маше, о его чувстве к ней. Мы увидим дальше, как переломилась в поэзии Жуковского на этой жизненной основе традиционная тема любви. Страница 127 цикл, открывается посланием к Филолету, 1808 год. Тема смерти, намеченная в финальных стихах и легии «Сельское кладбище и вечер», связывается теперь с конкретным событием в жизни Жуковского, смертью друга и зародившимся чувством к юной Племянница. кончины сладкий час моей любимою мечтою становиться, признается поэт, лишившийся счастья дружбы и не надеющийся на счастье любви. Следующее произведение этого цикла сосредотачивается на теме любви, понимаемой романтически. Песня. «Мой друг, хранитель, ангел мой, к ним, путешественник, к ней, песня, о, милый друг, теперь с тобою радость, желание, певец, пловец, мечты, романтическая любовь, по разъяснению самого Жуковского, привлекает душу к одному предмету, который удаляет ее от всех других» то есть поглощает всего человечества и приводит к недеятельности душевной. Это письмо Тургеневу. Вот это комментарий к песне «Мой друг, хранитель мой». Тебе вбить одна мне радость, Ты мне все благо на земле, Ты сердце жизнь, ты жизни сладость. Во всем прекрасном любящему видится образ любимый. Во всех природы красотах твой образ милый я встречаю, прелестных вижу, в их чертах одну тебя воображаю. Между любящими устанавливается какое-то таинственное взаимопонимание, мистическое единство. «Молчишь, мне взор понятен твой, Для всех других неизъяснимый, Тобою чувствую себя». Страница 128. В портфеле М.А. Протасовой после ее смерти было найдено стихотворение к ней, представляющее вольный перевод одной немецкой песни но вполне выразивший силу и глубину любви Шуковского. Написанная трехударным, тоническим, безритменным стихом, последовательно сохраняющим, однако, ритмический рисунок в каждом из трех стихов, пяти строф, стихотворение к ней тонко, выразительно передает возвышенное чувство любви. До Жуковского в русской поэзии так о любви никто не писал. «Прелесть жизни твоей, сей образ чистый, священный, В сердце, как тайну, ношу. Я могу лишь любить, сказать же, как ты любима, Может лишь вечность одна». Однако и такая любовь оказалась бессильной преодолеть условности и предрассудки. О, милый друг, нам рок велел разлуку, скорбит поэт. Но любовь сильнее разлуки, любовь ни времени, ни месту не подвластна. Полностью же восторжествует она за пределами земного бытия есть лучший мир там мы любить свободны под цитированным стихотворением песня о милый друг стоит дата сентябрь 1811 год в этом году жуковский просил у протасовой руки ее дочери и получил Отказ. В том же году он пишет стихотворение «Желание», в котором отчетливо выступает романтическая концепция лучшего мира. За туманами, за густым мраком поэт видит и обитель тишины, предел очарования. Поэт устремляется туда, пытаясь в лодке переплыть поток ужасный, И стихотворение заканчивается одним из положений романтической концепции в жизни. Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес, нам лишь чудо-путь укажет всей волшебной край не чудес. Как и в стихотворении к ней, в основе здесь лежит чужое произведение, стихотворение Шиллера томление но она видимо отвечала настроением жуковского немецкий подлинник процитированного четверостише он взял эпиграфом ко второй части 12 спящих дев страница 129 тот же идейно психологический смысл выражает и символика стихотворения путешественник певец пловец – первом из названных стихотворений «Путешественник» особенно отчетливо выражена мысль о недоступности романтического идеала. Даль по-прежнему в тумане, брек невидим и далек, и вовеки надо мною не сольется, Как поднесь небо светлой землею. Там не будет вечно здесь. В романтической лирике Жуковского отразились обстоятельства его личной жизни, но они только сообщили конкретное содержание, особую форму романтическому вероощущению, зародившемуся у поэта, как и у других его современников, например, у Батюшкова, под влиянием общественных причин. Темы личной жизни получили в поэзии Жуковского романтическую окраску потому, что он уже становился романтиком, чутко реагируя на большие перемены, наметившиеся в социально-исторической жизни России. Война 1812 года и Жуковский. Во время Отечественной войны 12 -го года Жуковский вступает офицером в московское ополчение и присутствует в составе резерва на Бородинском поле во время сражения. Плодом патриотического вдохновения поэта явилась его ода и легия «Певец восстаний русских воинов» сочиненная в обстановке военного бивака в Таратулке, в штабе Кутузова, где находился Жуковский после оставления Москвы. Гим Жуковского получил широкое распространение и признание в армии еще до напечатания. В конце 12-го года песни Европы и двумя отдельными изданиями в тринадцатом году. Получил признание и стал одним из лучших произведений, рожденных Отечественной войной 12 -го года. Певец восстания русских воинов» сделал эпоху в русской словесности и в сердцах воинов, свидетельствует ложечников в статье в отрывках из походных записок русского офицера, напечатанной в вестнике Европы в 17-м году. Вечером на поле брань певец в кругу воинов, поднимая кубок, хочет воздать славу героям Отечественной войны. Уносясь мыслью в прошлое, он называет исторических героев, послуживших О обороне Родины своим ратным трудом. Святослава, Дмитрия Донского, Петра Первого, Суворова. Жуковский вспоминает предков в назидание потомкам. Да, в чадах к Родине любовь зажгут отцов могилы. Страница 130-я. Следующий кубок. Отчизне. Поэт нашел теплые слова из-за душевной интонации, выразившей его сыновнюю любовь к родине. Центральную часть занимает речь в честь ратных и вождей, объединенных общей целью победить врага. Далее следуют портреты полководцев Кутузова, Ермолова, Раевского, Милорадовича, Вингенштейна, Коновницына, Платова и других. Отдав долг погибшим, певец призывает живых отомстить врагу, посягнувшему на независимость народа. Жуковский отмечает оборонительный, освободительный характер войны, которую ведет русский народ. Подвиг воинов свят. То правых брань злодейскими ордами пришло разрушить их мечам пленом порабощения. Певец восстания русских воинов яркий образец русской гражданской поэзии. Жизнь потребовала от поэта-романтика выхода за пределы мечтательного мира. Произведение Жуковского связано с традициями одической поэзии. Это нашло выражение не только в высоком патриотическом пафосе его гимна, но и в особенностях формы. Славинизированная лексика – «Там днесь его могила», «Горе подъял ужасную брань», «Отзвуки классицизма в батальной живописи», «Стрелы, щиты, перуны», «Местами одическое витийство», «Местами дидактические сентенции», но вместе с тем стихотворение Жуковского принадлежит к романтической поэзии. Элементы оды сочетаются с чертами элегии. Певец запивает свою песню на бранном поле в ночной тиши при свете луны. В высоте Воздушным полками мчатся тени героев прошлого. Героическое и легическое глубоко объединяются лирической интонацией, свойственной всему стихотворению Жуковского. Этим не ограничивалась гражданская поэзия Жуковского. После успешного сражения под Красным он пишет послание вождю победителей, обращенная к Утузову, и в торжественных шестистопных ямбах, рисующие общий ход войны с Наполеоном. Через два года в связи с победоносным окончанием заграничных походов Жуковский выступает с обжирным посланием Александру Первому, напечатанным отдельной брошюрой. 1815 году. Еще более торжественное по стилю, чем послание Кутузову, это обширное произведение написано с позиции просвещенного абсолютизма. Отвергая самовластительство Наполеона, врага свободы, Жуковский считает гибельным и неповиновение трону. Но он хочет, чтобы уважение подданных было данью не власти, не венцу, но человеку. Поэт призывает царя поверить народу, всё величие которое явилось в подвиги войны. Страница 131. Расцвет романти... романтики Жуковского. Историческая обстановка 12-14 годов отразилась не только в гражданских стихотворениях Жуковского. В ряде дружеских посланий той же поры он затрагивает вопросы, имеющие общественную значимость. Так в послании Тургеневу в ответ на его письмо Жуковский, вспоминая эпоху дружеского литературного общества, когда друзья, полная радушных надежд, делили жизнь на лоне у свободы, константирует крушение мира фантазии прелестной, столкнувшейся с жизнью. Резко осуждающий голос поэта слышится в словах о гнусном свете, где милая один минувший цвет – Где доброму следов ко счастью нет, Где мнение над совестью властитель, Где все, мой друг, Или жертва, или губитель. Общественные мотивы звучат И в оригинальной балладе Элова Арфа. 14 год. Это одно из самых значительных произведений раннего русского романтизма. Жуковский ставит вопрос о духовной близости людей. При их бедный певец Арминий, полюбивший царскую дочь Минвану, понимает, что ему доступна только минутная сладость веселого вместе. Только тайная радость, скрытая от взоров людей. «Проглянет Деница блаженству конец, Опять ты, царица, и опять я ничтожный и бедный певец», Говорит он Минване. На это царская дочь отвечает. «Лишь царским убором я буду столпой, А мыслью, взором и сердцем «И жизнью, милый, с тобой». Духовная близость торжествует над социальным неравенством. Но это возможно только в мире романтической мечты, которая рано или поздно должна столкнуться с миром действительности. Неразрешенная любовь бедного певца к царской дочери перестала быть тайной, и преступник – был наказан изгнанием. Однако победа социальной несправедливости над справедливостью моральной была временной. В мире, недоступном человеческой злобе и предрассудкам, любящие соединились. Когда от потоков, холмов и полей восходят туманы, И светит, как в дыме, луна без лучей. Две видятся тени, Слиявшись, летят к знакомой им сени, И дуб шевелиться и струны звучат. Аэлова Арфа, сказал Белинский, «Это прекрасное поэтическое произведение, Где сосредоточен весь смысл». «Вся благоухающая прелесть романтики Жуковского». Седьмой том, страница 171. Появившаяся в 15 году в журнале «Амфион» в период общественного подъема: это произведение знаменует собой вершину романтической поэзии Жуковского. Идея баллады, Торжество любви над сословной разобщенностью, превосходство морального равенства над социальным неравенством. Вот идея. Но и в этой арфе разрешение противоречию поэты ищет не здесь, на земле, а там, посмертной жизни. Рядом с эловой арфой Должно занять место и другое произведение 14 года, оригинальное, по жанру, сочетающее черты элегий, баллады и идилии. Тион и Эсхин. Противопоставление нетленных благ и благ изменяющих – такова тема произведения. Эсхин – Искал счастья в роскоши, славе, веселье, чувственной любви и не нашел его. Скромный в желаниях Тион видел земное блаженство высокой любви, в сладость возвышенных мыслей и нашел подлинное счастье. Жуковский рисует образ умудренного жизнью романтика, для которого уже нет противоречия между идеалом и действительностью. То счастье, которого достиг Тион, – не мечта. При блеске возвышенных мыслей жизнь предстала Тиону в красоте. Вот этого счастья не могла нарушит и утрата любимого человека, ибо для сердца прошедшее вечно, а будущее обещает встречу с любимым. Осуществимость идеала основывается на подчинении всей жизни прекрасной возвышенной цели. Всё в жизни к великому средству – Утверждает Тион Жуковский. Такой душевный строй делает человека человеком. Устами Тиона Жуковский сформулировал мысль великую, романтическую идею личности, выраженную и в других его произведениях, ставя достоинство человека в зависимость не от его социального положения а от его морального состояния Жуковский провозглашает человека святейшим из званий. Это была на рождения великого князя Александра Николаевича. Страница 133. В этот лучший период своего творчества Жуковский возвращается также к жанрам – элегии и песни. Шедевром элегической лирики Жуковского можно признать стихотворение «Славянка», 15-й год. Осенний пейзаж Павловска, одной из царских резиденций близ Петербурга, дан с поразительной точностью. Но романтический пейзаж проникнут авторской субъективностью. В картинах природы переданы глубокие, волнующие переживания. Возникают привычные для поэта мысли о минувшем, грядущем. Сумерки и тишина наполняются невидимыми призраками, таинственными голосами. Мой слух в всей тишине приветный голос слышит, как бы эфирная там, Веет меж листов, Как бы невидимая дышит. Поэту кажется, что прошлое воскресает, А будущее рождает в сердце надежду, Но призрак исчезает. Одна лишь смутная мечта в душе моей, Как будто мир земной В ничто преобратился, Как будто... Та страна знакомей стала ей, куда силь чистый ангел скрылся. Из других стихотворений того же времени интересно послание к Воякову 14 год, как свидетельство о новых замыслах Жуковского. Выражая признательность Войкову за совет обратиться к народным преданиям, песням, сказкам, как богатому источнику поэзии, Жуковский погружается в этот народно-поэтический мир. Вот наша солнышко-краса, Владимир-князь с богатырями, вот Днепр кипит между скалами. Вот золотоверхий Киевград, Ибо с руманов тьмы, Как пруги вокруг зубчатых стен кипят, Сверкают шлемы и кольчуги. Дальше нам встречаются Добрыня, Громящий зелантов и полканов, Девица-краса, ожидающая благодаря в своем тереме Баба века, Дубыня, Горыня. В эти годы Жуковский усиленно собирает исторические, литературные материалы для задуманной им поэмы Владимир. Это должна была быть не традиционная, классическая, а романтическая эпопея, в которой поэт предполагал сочетать «Историческую истину с легендарными преданиями и поэтическими вымыслами». Страница 134. Для этого Жуковскому и нужна была народная поэзия, значение которой он сумел оценить. Но Владимир не был написан. Очевидно, широта объективно-сипического творчества не отвечали дарованию и художественному методу создателя романтической лирики и лирической баллады. Год за годом он пишет и переводит баллады, особенно много в 2014 году. Жуковский охотно обращается к творчеству английского романтика консервативной озерной школы Саути, из которого он переводит баллады «Адельстан», «Барбик», «Балладу о старушке». Из Шиллера он переводит «И вековые журавли» к числу оригинальных баллад, кроме «Элловой», относятся «Ахилл» – баллада на античные мотивы. К концу рассматриваемого периода Жуковский становится одним из виднейших участников, руководителей нового литературного движения. Как неизменный секретарь Арзамаса он принимает участие в его деятельности – Протоколы заседания Арзамаса, писанные Жуковским, являются оригинальным литературным документом эпохи. Третий период творчества. Но скоро в поэзии Жуковского намечается поворот, знаменующий начало нового, третьего периода его творчества. Произведения поэта сделали его имя известным при дворе, И в 18-м году ему поручают обучение принцессы Александры Федоровны, а затем наследника будущего Александра II. Это надолго сблизило Жуковского с придворными сферами и потребовало от него много времени и сил. С этой переменой В жизни совпало серьёзное изменение и в творчестве Жуковского. Его друзья, полушутя, полусерьёзно, заговорили о дворцовом романтизме Жуковского, но они были правы отчасти. Сближение с двором не было основной причины эволюции романтизма Жуковского – Значительно большую роль здесь сыграло и обстоятельства его личной жизни. В 1917 году Маша Протасова вышла замуж, а в 1923 году она умерла. Оба эти события отразились в поэзии Жуковского и глубоко. Всегда была поэзия... Полна личного пережитого. Но основной причиной поворота, происшедшего в творчестве Жуковского, были условия общественной и литературной жизни. Во второй половине десятых годов в связи с возникновением освободительного движения дворянских революционеров в русской литературе складывается революционно-романтическое течение. Романтизму Жуковского-Батюшкова, игравшему доселе прогрессивную роль, предстояло или развиваться дальше – отвечая новым общественным и литературным требованиям, или вступить в противоречие с ними. Судьба Арзамаса была в этом смысле весьма поучительной. Жуковский по самым основам своего общественного и литературного мировоззрения не мог пойти вместе с революционными романтиками, естественно. Он стал отставать от передового литературного движения, а в этих условиях неизбежно должны были нагляднее проявиться и возобладать слабые стороны романтизма Жуковского. Страница 135. Это обнаружилось во второй части поэмы 12 спящих дев» Баллади Вадим. В конце первой части поэмы был предуказан путь спасения громобоя и двенадцати дев. Искупить вину может только герой чистой душой, верной небесной красоте, презревшей все земное. А вторая баллада – рассказ о подвиге этого героя. Это уже не он, для которого и жизнь, и Вселенная прекрасна, для которого все в жизни к великому – средство. Вадим – это герой морального подвига во имя потустороннего идеала, прекрасная для него вне чувственного мира. История Вадима – это история человека, который с юношеских лет ощутил непреодолимое стремление к чему-то неизвестному и путем победы над соблазном земной жизни достиг желанного. Свершилось всё, и ранних лет прекрасные желания, и озаряющий свет молодой души, мечтания, и всё – Чего мы здесь не зрим, что вери лишь открыто, все вдруг явилось перед ним в единый образ слито. Закончив Вадима, Жуковский снова обращается к переводу балат. Это были рыбак, лесной царь Гетти, Рыцарь Тогенбург и граф. Габсбургский Шиллера. Признав рыцаря Тогенбурга прекрасным и верным переводом одной из лучших баллад Шиллера, Белинский отметил при этом, что ее герой представляет попытку безнадежную воскресить средневековое мировоззрение. Но автору Вадима образ рыцаря Инока – целиком захваченного чувством высокой любви к прекрасной даме, недоступной ему монахини, был близок. В следующем году Жуковский пишет балладу «Узник». Поэт изменяет ситуацию шиллеровской баллады о рыцаре Тогенбурге. Там красавица, не умея ответить на любовь рыцаря, добровольно уходит в монастырь, А здесь она заключена в темницу и рвется на свободу. Рыцарь Тогенбург стал иноком, чтобы хоть в окно видеть любимую. А герой узника, заключенный в той же темнице, что и любимая им красавица, после ее смерти холодно принял весть о своем освобождении. В обеих балладах изображается герой, способный все принести в жертву своему чувству. Но у Жуковского подчеркнуто, что верность в любви выше стремления к свободе. Белинский отнес балладу «Усник» наряду с Теоном и Эсхином к числу романтических произведений, какие только выходили из-под пера Жуковского. Седьмой том, 192 страница. Но Белинский не указал на значительное различие героев этих балат. По своей отрешенности от земного бытия узник ближе к Вадиму, чем к Тиону. Страница 136. -я. Впрочем, уже в Тионе и схине... Белинский почувствовал величайшую односторонность романтизма Жуковского. Вспомним, проведенные в предыдущей главе слова критика об отличии нового романтизма от романтизма в духе средних веков. В творчестве Жуковского мир исторического созерцания и общественной деятельности, с которой он сближался 812 по 15 год, начинает заслоняться внутренним миром сердца. А романтический идеал приобретает все более отчетливую мистическую окраску. На протяжении шести лет, с 19 по 24 Жуковский создает новый лирический цикл, который можно назвать поэзией мистического романтизма. Печальная история неразрешенной любви с ее драматическим финалом ⁇ Смерть Протасовой» притворяется здесь в обобщенную концепцию таинственной связи двух миров, позволяющей преодолевать ограниченность земного существования. Некоторые стихотворения прямо говорят о любимой женщине. Началом нового лирического цикла можно считать два стихотворения, написанные в августе 19 года. К ним пролетевшему знакомому гению называется Невыразимая отрывок. В первом из них Жуковский свидетельствует о новом появлении таинственного гения – который когда-то сладостно усыплял мечтами жизнь поэта, его душа внимала в чистейшие минуты бытия. Бывалый друг отлетом не спеши обращается поэт к своему пленителю. В стихотворении «Невыразимое» затрагивается вопрос о пределах Земного языка и искусства и тому и другому доступна внешняя красота природы, но передать ее святые таинства, ее внутреннюю таинственную красоту слова и искусства бессильны. Хотим прекрасное в полете удержать, мне ненарыченному хотим название дать и обессиленно безмолвствует.